повествование о смятениях князь голицын по возвращению в москву нашел дела в совершенно ином положении враги его узнав истину о его походе сделали его ненавистным царю петру он отказал голицуну в аудиенции и только посредничество царевны сделало то что царь допустил его к целованию руки но он осыпал его горькими укоризнами и не хотел слышать его оправданий. Затем Голицына оставили на несколько дней в покое, но щедрость царевны наградах вызвала новое следствие. Она желала раздать боярам значительные богатства, чтобы таким образом признать их заслуги государству, но царь воспротивился этому и хотел прежде всего исследовать их заслуги, чтобы сообразно с ними назначить награды. Царевна, желая настоять на своем, упорными просьбами склонила царя на исполнение ее желаний. Она пожаловала Голицыну 1500 крестьянских дворов в различных местах. Другим боярам, начальникам отрядов, дано было по 300 дворов, остальным главным офицерам с размер на чину каждого. Вообще всем дворянам, бывшим в походе, даны были награды с целью привлечь всех на сторону царевны. Подобные награды никогда до сего времени не были в обычаю москвитян, и цари довольствовались всегда тем, что давали царский кафтан тому, кого хотели почтить. Голицын продолжал управлять со своим прежним обычным самовластием и, поддерживаемый царевную, решился на смелое предприятие. За все время, что гетманы считались подвластными царю московскому, они никогда не являлись в Москву. Голицын же под предлогом награждения Гетмана честью быть представленным царям, на самом же деле совсем с другими намерениями, приказал Мазепе прибыть в Москву с пятью стами главных его офицеров. Во время пребывания Гетмана в Москве я не мог добиться у москвитян позволения видеть его, и потому несколько раз ночью я, переодетый, навещал его, сопровождая немца, царского лекаря, ходившего к нему, чтобы уверить его в покровительстве польского короля царь петр находился в одном из своих увеселительных дворцов называемом Преображенское, и расположенном на берегу реки яузы на расстоянии менее мили от москвы когда царевна софия и голицын составили заговор о котором мы здесь и расскажем подробнее царевна предвидя что со временем рано или поздно петр сделается камнем преткновения для ее власти и опасным препятствием ее властолюбию если она заблаговременно не предупредит опасности очень раскаивалась что послушалось прежде мудрых и умеренных советов голицына она видела какого труда ей стоило и спросить аудиенцию для своего любимца и притом еще столь неприятную и была очень обижена этим как и теми упреками которые голицуну пришлось выслушать и хотя ей удалось затем уговорить царя разрешить ей раздачу щедрых наград по ее желанию Но она не могла забыть, как дорого все это ей стоило, и какое сопротивление ей пришлось при этом преодолеть. И ко всему этому она была более чувствительна, чем кто-либо другой, так как она до сих пор в течение нескольких лет управляла государством безотчетно, как только ей было угодно. Она совершенно справедливо предвидела, что в будущем ей нельзя уже надеяться на то же, что лучшее, что могло ее ожидать, было постепенной потерей власти — по мере того, как власть брата постепенно возрастала бы. В этом она справедливо видела и причину того, что брат не окончательно воспротивился ее желаниям. Но она понимала, что со временем всякие снисхождения относительно ее уступят место оскорблением со стороны приверженцев ее брата, в то время как ее сторонники будут уничтожены, и что сама она, после многократных неприятностей, будет вынуждена отказаться от всяких притязаний, и укрыться в свой монастырь. Все эти соображения побудили царевну, чистолюбивую и смелую более, нежели можно было ожидать от женщины, решиться на все, чтобы удержаться на той ступени величия, на которой она находилась и к которой она всегда стремилась. Во время своего правления она делала что только могла, чтобы привлечь к себе много сторонников. Этой уже целью объясняются и раздававшиеся ею щедро под предлогом вознаграждения за оказанные государству услуги награды, так как она понимала, что эти дары окажут большее впечатление на тех, кто их получал, чем почесть, которую мог им оказать царь, раздавая им, по примеру его предшественников, кафтаны. Она внушила Голицыну опасение, что общие враги их не удовлетворятся постепенным умолением ее власти, но пойдут далее что они захотят заключить ее против ее воли в монастырь, что, разумеется, неизбежно повлечет за собою и его падение, и погибель всех его родных и друзей. Голицын должен был убедиться ее доводами, и хотя он был осторожен и умен, и по природе не терпел никаких насилий, но не мог противиться намерениям царевны. Он желал только, прежде нежели приступить к делу, послать старшего своего сына в качестве посла в польшу с большей частью своих сокровищ чтобы сберечь себе таким образом пристанище при наступлении бурь но нетерпеливость царевны которая доказывала голицыну что не следует терять ни минуты времени и что это было бы излишнюю предосторожностью так как в успехе сомневаться невозможно одержала верх после всех с давнего времени принятых ею мер Она решилась на последнее средство и исполнителем своего замысла избрала Федора Шакловитова, начальника стрелецкого приказа, который благодаря поддержке царевны из ничтожного писца стал окольничем или меченосцем, звание следующее непосредственно за званием боярина-сенатора. Шакловитый, обещав точности исполнить волю царевны, собрал в замке Кремль обычной резиденции царя и патриарха, в котором Находятся все государственные приказы 600 надежных стрельцов под начальством полковника Рязанцева. И, став во главе их, приказал им следовать за ним в Преображенское. Но в то время как он отдавал этот приказ, двое из бывших в Кремле стрельцов, мучимые угрызением совести, решились не обогрять рук кровью своего государя и, скрывшись, дали знать обо всем царю Петру. Изумленный до крайности... Он вскочил с постели тотчас послал за своими дядями, братьями матери, и в попыхах советовался с ними о том, что следует предпринять. Решено было послать в город, чтобы удостовериться в истине происшествия. Один из царских дядей и князь Борис отправились с этим поручением. На пути они встретили шокловитого, едущего со стрельцами скрылись от них в сторону и поспешили затем обратно спасать царя. Бедный Петр едва имел время сесть в коляску с матерью, супругой и сестрою и, сопровождаемый немногими верными слугами, поскакал в Троицкий монастырь. Заговорщики, приехав, начали искать царя, но стрельцы, бывшие на страже у царя, не знавшие ни о чем и удивленные лишь бегством его, рассказали своему начальнику или судье, что его величество поспешил уехать с величайшей поспешностью. Упустив из рук свою жертву, Шокловитый возвратился по поутруг к царевне которую нашел не менее опечаленную, нежели он сам, неудачу этого предприятия. Бегство это вызвало большое изумление среди жителей Москвы, и никто не мог угадать причины его. Но к вечеру стало известно, что царь Петр прислал к царевне, упрекая ее в злодействе а она совершенно отреклась от всего, уверяя, что произошла ошибка, что за заговорщиков приняли стрельцов, которые приезжали сменять караулы, и что ее жестоко оскорбляют, считая ее способную на такое отвратительное дело, как убийство родного брата. Объяснение всего происшедшего прибытием стрельцов для смены караулов показалось всем слишком недостаточным, так как смена производилась всегда днем, а стрельцы приезжали, в ночью. Но как бы то ни было, царь Петр, достигнув благополучно Троицкого монастыря, написал ко всем боярам, чтобы они без замедления явились к нему туда. Он написал также ко всему дворянству и послал приказы во все города держать милицию наготове для поддержки его. Когда все государство узнало таким образом о заговоре Шекловитова, к царю стали стекаться люди из разных концов государства, и менее нежели в неделю собралось в Троицкий монастырь множество дворянства. Немедленно послал царь указ Голицыну явиться к нему, но Голицын уклонился под предлогом, что его не отпускает царь Иван. Царевна делала между тем все, что только было возможно, чтобы иметь на своей стороне стрельцов, на которых Петр рассчитывал. Она созвала к себе их пятисотников и десятников, которые в подобных случаях могли иметь на умы солдат более влияние нежели полковники и другие офицеры. Расставив их у лестницы, она после обедни вышла к ним с царем Иваном и, остановясь на верхней ступени, царь сказал им следующее. «Брат мой удалился в Троицкий монастырь по неизвестным мне причинам. Нет сомнения, что он хочет нарушить спокойствие государства, и я сам слышал, как говорили, что он приказал вам явиться к нему. Но мы запрещаем вам, под страхом смертной казни, повиноваться его приказаниям чтобы избегнуть всех печальных последствий, могущих вследствие этого произойти». Царевна подтвердила приказ Ивана. Стрельцы, тем не менее придали ему очень мало значения. Они отправились в Троицкий монастырь и уверили царя Петра в своей преданности. Видя их поступок и зная, кроме того, что большая часть бояр также присоединилась к Петру, царевна решилась примириться с ним, для чего, и отправила к нему двух своих теток, сестер отца, царевну Анну Михайловну и сестру свою Марфу Алексеевну. Перечисление не совсем верно, Анна Михайловна, 1630-1692 годы, тетка софии сестра царя Алексея Михайловича, Марфа Алексеевна, 1652-1707, сестра Софьи. Прежде чем идти дальше, необходимо сказать, что факт управления государством царевную софии возбудил и в других принцессах царской крови сильное желание оставить подобно ей свои монастыри и перейти, как она, в царский дворец. С этим она и должна была мириться во время своего правления и опасения чтобы те доводы, на которые она могла бы ссылаться, отказывая им, не были бы обращены против нее самой, и чтобы она не вынуждена была в таком случае своими противниками к возвращению в свой монастырь. Кроме трех вышеназванных принцесс Авдотья или Доротея, Екатерина, Софья, Мария, Феодосия или Феодора были родные сёстры по отцу и матери царя Ивана Алексеевича. Мать их была из рода Милославских. Царь Пётр и царевна Наталья были от второго брака Алексея с девицей из рода Нарышкиных. Супруга царя Ивана была из рода Салтыковых. Имя её Марфа. Все ошиблись, полагая, что она родит сына, так как она родила дочь. Царь Петр женился на девице из дома лупухиных по имени Марфия или Марфа. Царь Алексей Михайлович 1629-1676 был женат два раза. Первым браком 1648 на Марии Ильинишне Милославской 1626-1669 и имел от нее следующее потомство Дмитрий, 1648-1649, евдокия 1650-1712, марфа 1652-1707, алексей 1654-1670, анна 1655-1659, софья 1657-1704, она правила государством в 1682 шестьсот шестьсот восемьдесят годах екатерина 1658-1718, мария 1660-1723, семьсот двадцать третий федор шестьсот шестьдесят был царем с 1676 по 1682 годы феодосия шестьсот шестьдесят семион шестьсот 1669. Иван 1666 1696 был царем совместно с Петром с 1682 по 1696. Евдокия умерла в 1669. Вторым браком 1671. Царь Алексей был женат на Наталье Кирилловне Нарышкиной 1651 1694 и имел от неё Петра 1672-1725, который царствовал единолично с 1696 по 1725 годы Наталью 1673-1716, феодору 1674-1678. Она так испугалась, бывшая принуждена следовать за супругом своим в его ночном побеге, почти полуногая, чтобы спастись от смерти, что неизбежно и случилось бы, если бы не предостерег младший Голицын, что выкинуло через несколько дней после этого. Но взамен того она родила сына в прошедшем феврале месяце, и рождение этого царевича нанесло последний решительный удар партии царевны Софии. Возвращаемся к нашему рассказу. Итак, две тетки, царевны Софии и сестра ее, отправились в Троицкий монастырь с целью примирить племянника с племянницей. Придя в то место, где укрылся Петр, они просили его не верить слухам, заставившим его бежать, уверяли его, что тут вышло какое-то недоразумение, которое употребляют во зло, стараясь поссорить его с сестрою, и что он может возвратиться в Москву совершенно спокойно и безопасно. Царь Петр отвечал царевнам, что совсем не пустой испуг заставил его бежать, и что действительно составлен был заговор умертвить его мать, его супругу, его дяде и его самого. При этом он рассказал им такие подробности заговора, что тетки не могли более спорить. С ужасом и плачем говорили они, что не участвуют в таком страшном заговоре, и кляли, что не возвратятся в таком случае в Москву, но хотят жить и умереть вместе с ним. Узнав о плохом успехе переговоров теток своих с царем и недоумевая, что оставалось ей теперь предпринять, царевна София обратилась к патриарху и, объяснив ему свое горе, сумела так подействовать на него, что добрый человек предложил ей свое посредничество. В тот же день поехал он к царю, рассказал ему о причине своего приезда и говорил все, что только мог придумать для примирения всего царского семейства. Но он был весьма изумлен, когда ему сказали, что заговор — Распространяется и на него, ибо в нем участвует Легомет или Игумен Сильвестр, который в случае удачи заговора будет патриархом. Сильвестр семён Медведев, 1641-1691, Игумен, переводчик, духовный писатель, яростный противник Петра, активный участник заговора Шакловитова, был судим и казнен. Такие известия очень встревожили патриарха, и он почел за лучшее остаться в Троицком монастыре, пока дело объяснится и все успокоится, издав между тем повеление захватить всех изменников. В большем против прежнего затруднений царевна собрала всех своих приверженцев и советовалась с ними, что ей делать. Решено было, что окольничьего Шекловитова скроют во дворце, а игумену Сильвестру дадут возможность спастись. Сама же царевна с Голицыным и другими друзьями своими отправилась в Троицкий монастырь, чтобы постараться примирить брата, который со своей стороны прислал уже второй приказ стрельцам, немедленно всем явиться к нему и привести с собой изменников. Царевна не была еще на половине дороги, когда встретил ее посланный Петром боярин Троекуров и сказал, что она должна ехать обратно, уверяя, что ее не примут. Упоминается либо Иван Борисович Троекуров, князь, боярин, глава Стрелецкого приказа, в 1695 году, либо Федор Борисович Троекуров, князь, стольник и спальник царя Петра, был убит под дозовом в 1695 году. Убежденная, что опасно было бы ослушаться, и что у брата действительно ожидает ее плохой прием, царевна воротилась в Москву. На следующий день стрельцы и немцы все явились в Троицкий монастырь. Бояре по общему совету решили послать захватить всех заговорщиков, где бы они ни находились. Полковник Сергеев с тремястами человек был отправлен исполнить это поручение. Немедленно по приезде своем в Москву он пошел прямо в царский дворец, громко требуя выдачи Федьки Шакловитова. Вследствие открывшейся измены Шакловитова его называли уже не Федором или Феодором, но уменьшительным именем, что у москвитя назначает презрение. Царевна сначала оказала было некоторое сопротивление, но, видя, что полковник очень решительно требует исполнения приказа и, предчувствуя, с другой стороны, худые последствия дальнейшего сопротивления, выдала ему Федьку и его товарищей. Преступники, закованные в цепи, были припровождены в Троицкий монастырь в простой телеге. С другой стороны, Голицын, видя близость падения своего величия и желая сделать все возможное для сохранения его, решился добровольно отправиться к царю. Он взял с собой сына своего Алексея, друзей, дворецкого Толочанова, великого казначея Ржевского, воеводу Севского Неплюева, советника своего и любимца, свою креатуру Змиева, который в армии был генерал-комиссаром и своего близкого приятеля, некоего Косогова. Ржевский Алексей Иванович, окольничий, управляющий приказом Большой казны, 1689 год. Но ворота Троицкого монастыря оказались закрытыми для него и для его свиты. Вслед за этим к нему и его друзьям была представлена стража с воспрещением им выходить из своих жилищ. Едва только привезен был Федька в Троицкий монастырь, как его припроводили в большую залу, куда царь созвал всех бояр. Федьку расспрашивали четыре часа и потом увели в одну из монастырских башен, где его и пытали, или лучше сказать, секли. Такая пытка называется кнут. Жертву привязывают к спине сильного человека, стоящего прямо на ногах и опирающегося руками на особое приспособление, похожее на высокую в человеческий рост скамейку и в таком положении наносят 200 или 300 ударов кнутом, преимущественно по спине. Удары начинают наносить пониже затылка и идут сверху вниз. Палач с таким искусством наносит удар, что с каждым разом отрывает кусок мяса, соответствующий толщине кнута. Подвергшиеся истязанию, большей частью умирают или остаются калеками. Ему связали на спине руки, подняли на воздух, И палач стал наносить удары кнутом, по длине похожим на кучерский, но отличающийся тем, что ремни его из толстой и жесткой кожи. При каждом ударе ремни глубоко врезывались в тело и причиняли ему ужаснейшие боли. После нескольких ударов кнутом Федька признался, что хотел умертвить мать царя, его самого и трех братьев его матери. Удовлетворившись этим признанием, его отвели в темницу. Отсюда он письменно изложил Петру все подробности заговора, оправдываясь тем, что его вовлекли другие в это жестокое дело, и указывая на виновников заговора. Царь, хотя и был уверен в вероломстве сестры своей, не хотел, однако же, подвергнуть публичному позору принцессу царской крови, а князь Борис Алексеевич Голицын должен был употребить все свое влияние на царя, чтобы убедить его не пятнать его, Голицына, рода, казнью его двоюродного брата. После Федьки были допрашиваемые еще семь других заговорщиков, которые должны были быть исполнителями предполагавшегося кровопролития. Их подвергли необыкновенной пытке, несравненно более жестокой, чем первая. Им обрили голову и, крепко связав их, стали капать на нее горячую воду. Мучение злодеев было до того нестерпимо, что они тотчас сознались в своем преступлении, когда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 несчастный князь голицын слушал приговор опустя голову и отвечал только что ему трудно оправдаться перед его царским величеством он удалился немедленно и был препровожден назначаемым для сего полковником на место его ссылки один из государственных секретарей отправился в москву чтобы описать его дом и все сокровища там оказалось очень много богатой мебели сто червонцев в сундуке закрытом в погребе взятых, как полагают, из имущества гетмана Ивана Самойловича, 400 пудов серебряной посуды, считая пуд по 40 фунтов, и разные серебряные монеты. Жена несчастного князя и невестка его сосланы были вместе с ним и его сыном, и всем четверым было разрешено взять с собой только 30 рублей. Когда Голицын был выслан, боярин Леонтий Романович Неплюев, воеводы Севский, Приведен был к ступеням и осужден на пожизненную ссылку в Пустозерск, город, лежащий гораздо севернее Каргополя. Причем ему было заявлено, что так как он покушался лишить царя власти, то подвергается вечной немилости, и менее же его конфискуются. Венедикту Андреевичу Змиеву приказано впредь до следующего повеления жить в своих имениях. Косогов был лишён всех должностей и также осужден жить в своих поместьях. Дворецкий Толочанов назначен был на всю жизнь воеводою в Переяславль, город неподалеку от Киева на Днепре, а Великий Казначей послан воеводою в Новобогородицк на реке Самаре. На другой день Федьке отрубили голову на плахе. Ту же казнь потерпели и два стрельца, которые должны были быть исполнителями покушения. Полковник, которому предназначено было предводительствовать отрядом убийц, был высечен кнутом, после чего ему отрезали язык и сослали на всю жизнь в Сибирь, причем дали на пропитание по одному су в день. Остальным пятерым стрельцам также отрезаны были языки, и они сосланы были в Сибирь добывать соболей. Когда окончились эти экзекуции, царь пётр велел известить о том царевну, приказывая ей оставить дворец и удалиться в монастырь, который она выстроила на расстоянии одной версты или пол-итальянской мили от Москвы. Она отказалась повиноваться приказу брата, ибо не могла решиться на пожизненное затворничество, из коего ей удалось вырваться вопреки обычаям страны и предпочитала искать убежище в Польше. Но когда уведомили об этом царя Петра, он послал приказание начальнику стрельцов припроводить царевну волею или неволею в монастырь, поставить кругом место ее заточения стражу и не допускать к ней никого, что и было исполнено. Через два дня после этого царь пётр возвратился в Москву и въехал в столицу верхом, причем ничего замечательного не было, кроме того, что 18 тысяч вооруженных стрельцов находились при царе. Через четверть часа после этого прибыли в коляске супруга и мать царя, и все поехали прямо во дворец. Царь Иван встретил брата на дворцовом крыльце. Они обнялись. Петр просил Ивана быть ему другом, и тот, который говорил за Ивана, уверил Петра в его дружбе к нему. Затем цари ударились в свои покои и с тех пор упоминали об Иване только в заголовках государственных актов. Так кончилось правление царевны Софии, несколько лет бывшей повелительницей обширного государства Московского. Увлекаемой безмерным честолюбием, она хотела захватить в свои руки неограниченную власть, данную ей от имени братьев, и остаться навсегда независимую и самовластную. Но кончила падением и заключением на всю жизнь в монастыре с восьмьюстами монахинями, которых она нарочно вызвала из Киева, с намерением приобрести как можно больше приверженец и в надежде, что они будут скорее блюсти интересы ее, нежели брата Петра подданными которого они сделались только в 1666 году, когда по и город Киев поляки уступили москвитянам. Но таковыми они оказались только по имени.